«Джесс, уже вечер. Я возвращаюсь в квартиру. Смотрю во двор, вверх и вниз на освещенные квадраты окон моих соседей, пытаясь мельком уловить какое-то движение. Я пару раз писала Нику, хотела спросить, есть ли новости от полиции, но он молчит. Может быть, еще слишком рано? Я благодарна ему за помощь. Приятно знать, что у меня есть союзник, но я по-прежнему не доверяю полиции. Не верю, что они возьмутся за это дело». А меня так и подмывает продолжать. Не могу просто так сидеть в ожидании новостей. Я выхожу из квартиры, ещё не знаю, что собираюсь делать дальше, но чётко понимая, мне нужно что-то предпринять. Медлю пару секунд, решая, что именно сделать, и улавливаю повышенные голоса где-то надо мной. Звуки разносятся по лестничной клетке. Я поднимаюсь по лестнице мимо четвёртого этажа, где живёт Мими. Голоса, должно быть, доносятся из квартиры в пентхаусе. Поначалу слышно только мужской голос. Он перекрикивает остальных. Но теперь я различаю другие. Кажется, что все они галдят одновременно. Не могу разобрать слов. Еще один лестничный пролет, и я на верхней площадке. Передо мной дверь в пентхаус. А слева деревянная лестница, ведущая в покои служанок. Я крадусь к двери пентхауса, вздрагивая при каждом скрипе половиц. Надеюсь, что люди внутри слишком заняты, чтобы обратить внимание на звук снаружи. Я подхожу вплотную к двери, затем наклоняюсь и прикладываю ухо к замочной скважине. Мужчина снова начинает говорить, еще громче, чем раньше. Черт, и это все на французском, на каком же еще? Мне кажется, я разобрала имя Бена и насторожилась. Но в остальном я не могу разобрать ни единого... «Ла ле донжрозе». Стоп. Даже я могу догадаться, что это значит, она опасна. Я прижимаю ухо ближе к замочной скважине, напряженно вслушиваю, стараясь уловить еще что-то. Прямо у моего уха раздается лай. Я, спотыкаясь, отхожу от замочной скважины, падаю на пятую точку, пытаюсь подняться на ноги. «Черт! Мне нужно убираться отсюда. Я не могу позволить ему видеть...» «Ты...» Слишком поздно. Я оборачиваюсь. Она стоит в дверях. Софи Минье, одетая в кремовую шелковую рубашку и черные брюки. В мочках ушей дьявольски поблескивают бриллианты. У нее настолько ледяное выражение лица, что они словно крошечные сосульки, которые она только что вырастила. У ее ног маленькая серая собачка. Уэппит? Сверлит меня своими блестящими черными глазками. «Что вы здесь делаете?» «Я слышала голоса...» Я замолкаю. «Слышать голоса за дверью чужой квартиры — это еще не повод подслушивать. Бен Красноречивый наверняка смог бы на ходу сочинить правдоподобную историю, но я не могу придумать ничего лучше». Софи медлит, словно пытаясь решить, что со мной делать. Наконец она нарушает тишину. «Хорошо». «Раз уж вы здесь, может быть, зайдёте и выпьете с нами?» э, -э, э Ожидая ответа, она разглядывает меня. Уверена, что она посылает меня куда подальше. «Конечно», — соглашаюсь я. «Спасибо». Я оглядываю свою одежду. Кеды, конверс, потёртая куртка, джинсы с дырой на колене. Я прилично одета. Её лицо говорит об обратном, но она отвечает, «Главное, это вы». «Пожалуйста, пойдемте со мной». Я иду за ней в квартиру. Ощущаю аромат ее духов, что-то дорогое, цветочное, хотя на самом деле пахнет деньгами. Оказавшись внутри, я шалела, озираюсь по сторонам. Квартира по меньшей мере в два раза больше, чем у Бена. Ярко освещенная, гигантский книжный шкаф делит пространство пополам. Окна от пола до потолка — Из них открывается вид на крыши и здания, спускающиеся к реке. В темноте все освещенные окна остальных многоквартирных домов словно гобелен, вытканный светом. Сколько стоит такая квартира? Целое состояние, гадаю я. Миллионы? Возможно. Персидские ковры на полу, произведения искусства на стенах, яркие всплески и полосы цвета, большие смелые формы, Маленькая картина рядом со мной. На ней женщина с каким-то горшком в руках. За ней окно. В правом нижнем углу я замечаю подпись «Матисс». Окей, вот черт. Я не знаток живописи, но даже я слышала о Матиссе. И повсюду на приставных столиках красуются маленькие статуэтки, изящные стеклянные вазы. Готова поспорить, даже самая маленькая из них стоит больше моей годовой зарплаты в этом дерьмовом баре. Так легко стащить одну. Внезапно я осознаю, что за мной наблюдают. Я поднимаю глаза и встречаюсь с парой других глаз, нарисованных, не настоящих. Огромный портрет. Сидящий в кресле мужчина, массивная челюсть и большой нос, седина в висках. Довольно симпатичный, хотя и слегка суровый на вид. Может быть, это из-за его рта, этого изгиба? Самое смешное, что он выглядит немного знакомым. Мне кажется, что я видела раньше его лицо, но я ни за что не вспомню, где именно. Может быть, это какой-то известный человек, политик или кто-то в этом роде? Хотя я не уверена, почему я могла узнать какого-то случайного политика, не говоря уже о французском. Я ничего об этом не понимаю. Так что это должен быть кто-то другой. Но с какой стати? «Мой муж, Жак», — произносит Софи у меня за спиной, «он сейчас в отъезде по делам, но я уверена, он...» Короткая заминка. «С радостью встретится с вами». «Он выглядит влиятельным, богатым». «Ну, конечно, богатым. Ты только взгляни на это место, черт возьми». — Чем он занимается? — Вином, — отвечает она. — Так, это объясняет тысячу бутылок вина в погребе. Должно быть, кав принадлежит ей и ее мужу. Затем мой взгляд скользит по странной витрине на противоположной стене. Сначала я думаю, что это какая-то абстрактная художественная инсталляция, но присмотревшись, вижу, что это экспозиция старинных ружей. Каждый образец с острым, похожим на нож, выступом на конце. Софи следит за моим взглядом. Они времён Первой мировой войны. Жак коллекционирует антиквариат. «Не хватает одного», — замечаю я. «Да, его отправили в ремонт. Они требуют большего ухода, чем можно предположить». «Бон?» «Хорошо», — коротко говорит она. «Что ж, проходите и знакомьтесь с остальными». Мы подходим к книжному шкафу. Только сейчас я осознаю присутствие других людей, стоящих за ним. Когда мы обходим его, я вижу их. Они сидят лицом друг к другу на двух кремовых диванах. Мими с четвертого этажа и... О, черт, Антуан с первого. Он смотрит на меня так свирепо. Он явно из тех соседей, которых вы обходите за километр. Когда я оглядываюсь, он все еще таращится на меня. Это такая случайная группа людей, у них нет ничего общего друг с другом. Странная тихая мими, которой может быть всего девятнадцать или двадцать, Антуан с первого этажа, тупица средних лет, Софи в своих шелках и бриллиантах. О чём они могли разговаривать? Это не было похоже на вежливую добрососедскую беседу. Я чувствую на себе их взгляды, чувствую, что они все смотрят на меня, как на подопытного кролика». «Телес донжерос». Уверена, что не ослышалась. «Может быть, бокал вина?» — спрашивает Софи. «О да, спасибо». Она поднимает бутылку, и когда вино льется в бокал, подмечаю золотое изображение замка на лицевой стороне. Я его уже видела на бутылке, которую взяла из подвала внизу. Я отпиваю большой глоток. «Мне это нужно. Я чувствую, как за мной наблюдают три пары глаз» в этой комнате они власть у них все знания мне это не нравится. я чувствую себя в меньшинстве в ловушке а потом я думаю к черту это все один из них явно знает что случилось с Беном. это мой шанс от бена еще нет новостей говорю я знаете я и впрямь начинаю думать что с ним что то случилось. я не собираюсь рассказывать подробности но хочу их подразнить когда я сегодня была в полиции Это произошло так резко, так внезапно, я не сразу сообразила, что к чему, но внезапно Мими опрокинула бокал с вином. Алая жидкость расплескалась по причудливому ковру по ножке дивана. Какое-то время никто не двигается. Может быть, как и я, двое других застыли, наблюдая, как темная жидкость впитывается в дорогущую ткань. Лицо девушки становится свекольно-багровым. «Мэрда», — произносит она, — «Все в порядке», — отвечает София. «Пады проблем. Ничего страшного». Но в ее голосе звенит сталь.